свежевыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки. Держался он солидно. Движения у него были небыстрые, манеры мягкие. — Не могу припомнить теперь одного обстоятельства, — сказал он, улыбаясь.